Голова пятьдесят шестая. Допрос. Грин дернулся, попробовал пошевелиться. Спокойно. Похлопал его по плечу широкий Док. Их там всего ничего для о р д ы Сколько? Встрепенулся Грин. Док хотел промолчать, но вместо него ответил Пол, посмотрев в перископ. Двести пятьдесят единиц. начиная с простых бегунов и заканчивая матерыми руберами Грин пожал плечами Рейдеры будут жить Килдинги пришедшие в магнит погибнут он сделал то что должен был передал весть остальное остального похоже просто не будет между тем Пол который сказал это вовсе не ему с командовал страху й с боевым модулем б о й ц ы повскакивали с мест, становясь к узким бойницам. Сейчас посмотришь, как сработает вторая машина с фугасными огнеметами. Грин выглянул в бойницу и увидел, как передняя машина останавливается. Ее боковая стенка опускается и становится виден ряд сопел фугасных огнеметов, тех самых, что он увидел на мотоцикле, на котором катались и ф р и д с Пейном. Гулко ухнула. Огненная струя вырвалась из сопла. Язык пламени был очень, очень длинным. Раздался в о й рычание тварей, на которых попала эта жидкость. Вслед за ним сработал весь нижний ряд сопел. в о е отчетливо послышалось отчаяние. В нижнем ряду вязкая смесь по переменно жидкой, пояснил Пол. Вязкая летит на целых сто сорок метров и липнет ко всему, а жидкая всего на шестьдесят, но обе горят так, что могут испечь кусачей прямо в броне. Овязку и вообще не стряхнуть со шкуры. Заработал второй ряд огнеметов. Орда замолчала. Это только в я з к и пояснил Пол. Работают по длинной дистанции. Если сейчас посмотреть в перископ, то можно увидеть огненный ад. Если продолжит шевелиться, п о л у ч а т несколько очередей из боевого модуля. Но до этого обычно не доходит. Ты уже можешь догадаться, кто разработал эти бочки. Флегматично заметил Док. Грабовщик в свое время поставил ему условия: обеспечить стаб дешевым и мощным оружием. И они вместе с Батей сделали фугасные огнеметы. Жижу разработали две Сашины девочки химики на основе бензина, дизельного топлива и кучи присадок. Горит, мама, не горюй. И дешево. Бензин в у л ь и можно с любой машины слить, да и химию найти не так сложно. Как и такой огнемет собрать? Грину с п е л услышать эти слова, а потом почувствовал, как клюет носом и вырубился. Усталость и стресс взяли свое. о ч н у л с я он уже, въезжая в стаб. Голова была чугунная, всего шатало. Света сделала несколько инъекций, обработала к у л ь т ю и его повели в допросную. б а т и который его допрашивал, здесь не было, как и его людей. Был только хмурый я р и к Еще несколько человек с оружием на караул и Саша. Судя по ней, последние события ее вымотали так, что под глазами появились темные круги от недосыпа. Как у Руя. Так, Грин, сказала она, про Анину можешь ничего не говорить. Пейн и Фрит приехали вместе с тобой. Что случилось с Ритой? Грин посмотрел на нее. Саша ментат. Но лгать он и так бы не стал. Она мертва. Я убил ее. Саша молча посмотрела на него, а затем сказала: «Рассказывай». Игрин начал. Он говорил долго, несколько часов, так что хрип, а язык начал уставать и з а плетаться. Рассказывал, клюя носом. Начал с того момента, как очнулся на адской станции, рассказал, как добирался до стаба и как встретил первых людей, как работал в стабе. Как сбежал и попался внешником, как встретил среди них Килдинга по кличке Пес, и тот предложил ему сделку, как ему помогли сбежать от внешников. Потом прервался на п р и е м о б е з б о л и в а ю щ и х и продолжил, как наткнулся на Риту, как встретил Масфета и узнал от них, кто он, как Рита рассказала ему часть их планов, а Масфет поделился тайной, откуда в Улье появились самые ценные знания. А также к и л д и н г и и Муры. Потом, как вспомнил, кто он такой. Рассказывал те события из своей жизни, что ему удалось вспомнить. Воспоминания про корпорацию Стикс, о том, как попал внутрь Улья, как узнал, откуда в экспедиционном корпусе берется необходимое сырье. Потом, как дезертировал и потерял память. После пришлось снова прерваться на приемы б е з б о л и в а ю щ и х и живца. Потом он рассказывал, как отрезал себе руку, чтобы сбежать от а т м о с ф е т а как застрелил Риту, которая пыталась ему помешать, а затем как сама же и помогла ему, и, наконец, как возвращался в стаб и встретил людей оттуда. Саша слушала молча, записывая все сказанное на диктофон. Позже все это прослушает остальная верхушка стаба. После рассказа Грина Саша, не таясь, достала бутылку водки и, плеснув в граненный стакан, за лпом выпила. Грин не понял, что это было, поминки парить или всего лишь способ заглушить усталость и стресс. На сегодня закончим, наконец, сказала Саша. Иди в лазарет к Свете, тебя проводят. Двое к о н в о и р о в двинулись следом за ним. Грин дошел до кабинета Светланы, но ее не оказалось на месте. Она была в импровизированном лазарете. Долго же ты! Криво ухмыльнулся э й ф р и т подмигнув о с т а в ш и м с я глазом. По нему было не понять, сожалеет ли он о потерянном втором и прочих ранах. Пейнхмур кивнул. Оба лежали на кушетках, получая какую-то жидкость из капельниц. Тут же расположились двое часовых, Пол и Док, а за дверью еще двое: Альфонс и Лена. В этот раз охрана будет рядом. Ложись, скомандовала Светлана. Сейчас обработаю твою руку, а потом получишь несколько уколов и капельницу. Грин послушно лег на кушетку. И запомни: никаких резких движений, никаких всплесков адреналина, никаких попыток буянить, бежать, спасать кого-то. Окей, кивнул Грин. Света, поставь мне что-нибудь, чтобы я вырубился и не видел снов вообще. Светлана взяла две ампулы. Пилка и сняла кончики, и набрала один шприца, затем второй. Будет тебе сон без кошмаров. Спасибо, Света, сказал Грин, почувствовав укол вену, а затем его сознание померкло.